В автомобильный магазин заходит восточного вида человек и спрашивает сидящего за прилавком продавца. Скажи, машины в продаже есть? Есть. И что, можно вот сейчас купить Волгу? Можно купить. А можно москвич? Можно москвич. А девятку белого цвета? Пожалуйста. Слушай, что ты из меня дурака делаешь? Так ты первый начал. Женщина сдавала экзамен на получение водительских прав. Когда вернулась домой, муж спросил ее, ну как сдала? Еще не знаю. А что сказал инструктор? Ничего. Врачи еще не могут привести его в сознание. Милиционер, вы двигались со скоростью 80 км в час. Водитель, напишите в протоколе 120, пожалуйста, зачем? Тогда я, наконец, смогу продать свою машину. Ночью затонул п р о х о д На маленький островок выплыли четверо мужчин. Двадцатилетний, тридцатипятилетний, тридцатипятилетний, пятидесятилетний и семидесятилетний. Когда они утром проснулись, то увидели, что на соседнем островке нашли пристанище четыре молодые женщины. Двадцатилетний с криком «Девчонки, а к вам!» прыгнул в воду и поплыл. Тридцатипятилетний, попробовав воду ногой, сказал «Вода холодная, давайте соорудим какой-нибудь плод». Пятидесятилетний раздумчиво заметил, ну зачем что-то сооружать? Переплывать? Подождем, когда они сами к нам приплывут. А семидесятилетний сказал, а зачем им сюда плыть? У меня есть бинокль. с о р е в н о в а н и я по плаванию среди инвалидов. Кто без руки, кто без ноги, а на последней дорожке одна голова. Дали старт, все поплыли, а голова пошла к дну. Вытащили ее, откачали, голова открыла глаза и говорит, я пять лет училась ушами грести, а мне эти козлы перед самым стартом резиновую шапочку натянули. Идет мужик по пустыне, изнывает от жажды, видит стоит кувшин. Поднял, а из кувшина вылетает джин. «Что, прикажешь, мой господин? Хочу домой. Пошли. Я быстро хочу. Ну тогда побежали». Идет человек по пустыне в ластах и маске, навстречу ему туркмен на верблюде. Эй, уважаемый, далеко ли до моря? Километров триста будет. Ну и пляж отгрохали. Матрос с катера ловит рыбу. Долго нет к л ё в а и вдруг попадается золотая рыбка. «Отпусти меня», — говорит она, — «любое твое желание исполню». Матрос про себя думает, а что мне надо? Машина у меня есть, деньги на с б е р к н и ж к е есть, красавица-жена есть, две любовницы есть. Слушай, говорит, мне от тебя ничего не надо, я тебя отпущу, а ты выполни желание того, кто первым появится на палубе. Проходит два часа, с к р и п и т дверь, появляется заспанная физиономия Боцмана. Посмотрев вокруг себя, он говорит, ну и погодка, якорь мне в задницу. Едет Шварценеггер в автобусе. Стоящая сзади женщина спрашивает, вы выходите? Выхожу. А люди перед вами выходят, только они об этом еще не знают. Палач приходит с работы домой, за плечом у него мешок, в котором что-то шевелится. Жена спрашивает, что это ты притащил? Да так, халтурку на дом взял. Загипсованный человек на больничной койке пишет письмо редактору. Уважаемый редактор, в вашем самоучителе по прыжкам с п а р а ш ю т о м на 22-й странице пятая строка сверху вероятно допущена опечатка. Лодочная станция. Спасатель кричит в мегафон. Лодка номер 99. Гребите к берегу. Ваше время истекло. Шеф, говорит помощник. у У нас всего 75 лодок. Один падает с крыши высотного дома, пролетая мимо человека, стоящего на балконе, кричит «Какой этаж?»